Глава 9. Танцор на бис. Осторожность лишней не бывает. Для другой реальности это особенно актуально. Параноики живут нервно, но долго. Передними лапами Виант настороженно раздвинул очередной пучок травы. Осень на дворе, а Вейтин находится не в тропиках. Тонкие зеленые стебельки потеряли былой сочный блеск и влажную гибкость. Проклятие! Виант недовольно фыркнул. Взгляд опять уперся в голый бетон. Облом. Виант повернулся к Инге. «Побежали дальше», — спокойно ответила Инга. «Действительно, а что еще остается?» Виант разжал пальцы. Кучок жухлой травы задвинулся обратно, словно занавес на сцене театра. Вот уже двадцать минут они доблестно обследуют внешний периметр торгового порта но никак не могут найти крысиный проход под бетонным забором. А все из-за его гораздо более надежной конструкции. Строители не любят сложностей. Обычно заборы делают очень просто. вкопанные в землю столбы, а между ними либо стальные, либо бетонные плиты. Но внешний периметр торгового порта несколько иной. У его забора толстый бетонный фундамент и кирпичная кладка вместо плит или листов. Сами квадратные столбы с коническими наконечниками чистой воды декорация. Виант было сунулся в первый же пучок травы, и последующий пучок травы, и следующий, следующий. Ни за одним из них так и не нашлась долгожданная промоина, она же крысиный ход. Увы, но забор вокруг торгового порта построен основательно и на совесть. Транспортный самолет, на котором Виант с напарницей добрались, до окрестности Вейтина, пересек несколько часовых поясов. Однако крысиный будильник, как ни странно, не подвел. Виант, а следом за ним и напарница проснулись в аккурат в тот момент, когда на улице стало темнеть. Несколько позже, когда просторный склад чуть было не погрузился во мрак, зажглись многочисленные фонари и прожектора. Поздний вечер. 9 сентября. До роковой даты осталось меньше трех дней. Страх придал им обоим ускорения. Виант с Ингой не стали тратить время на поиски еды, а сразу отправились в путь. Да и где можно найти эту самую еду на пустом складе? Кабинет начальника оказался надежно заперт. Единственное, они пробрались в туалет и вдовольно пились воды. Одна надежда на город, где всяко больше шансов найти, что слопать. Тем более грядет ночь, со второго на третий выходной день, когда люди традиционно предаются развлечениям и обожают царить объедками. Склад добросовестно заперт на все замки, но выбраться из него труда не составило. У четвертых по счету стальных ворот нашлась достаточно широкая дыра под левой створкой. Несколько сложнее было пробраться по территории торгового порта, но... Виант на миг притормозил у очередной подозрительной ямки. Увы, это просто ямка возле бетонного фундамента, а не крысиный выход наружу. Вдвоем с Ингой они сумели пробраться и через территорию торгового порта без особых проблем, во многом благодаря тому, что склад военных оказался с краю, далеко от пристаней. Людей они не встретили вообще, только грузовые машины с грохотом и шуршанием проскакивали мимо них, по асфальтированным дорогам. А вот теперь перед ними осталось последнее препятствие – добротный забор с бетонным фундаментом и кирпичной кладкой. Бесконечная кишка тянется в обе стороны, насколько хватает глаз, и упорно не хочет пропустить их на улице Вейтина. Виант быстро сверился с картой города, а ведь где-то рядом должна быть та самая линия общественного транспорта, также до сих пор неясно, что она из себя представляет. Кажется, будто полукруглая ямка возле бетонного фундамента залетает темнотой. Территория торгового порта освещена более чем достаточно, чтобы потерять надежду на крысиное ночное зрение. Но одновременно не настолько хорошо, чтобы не возникали оптические обманы зрения типа жидкой темноты полукруглой ямки. Виант подбежал ближе и сунул голову. Опять облом. Уж лучше бы под основанием забора царила бы темнота. Тогда им, как крысам с ночным черно-белым зрением, было бы гораздо легче ориентироваться в пространстве. «Виант!» — раздался за спиной писк напарницы. «Это бесполезно. Мы только зря теряем время». «И что ты предлагаешь?» — Виант развернулся к напарнице. «Бежим дальше без всяких остановок. Если я не ошибаюсь...» Инга приподнялась на задних лапах и глянула вдоль забора. «Там дальше должно быть КПП!» Разумная мысль, вян кивнул. И в самом деле время дорого, да и пустой желудок постоянно напоминает о себе. Легкой рысцой Виан припустил вдоль бетонного основания забора, но на этот раз без всяких остановок. Многочисленные полукруглые ямки и пучки травы, даже самые подозрительные, остались без былого внимания. Напарница не ошиблась. Через сотню метров они в самом деле наткнулись на КПП. Привычный, можно даже сказать, стандартный выход наружу для людей автотранспорта. Асфальтированная дорога уперлась в стальные раздвижные ворота. Рядом узкий тротуар для людей и небольшое помещение проходной. Причем оно настолько маленькое, что вряд ли там найдется место для вахтера. Для какой-нибудь классической строгой бабушки, которая ни за что не впустит на территорию порта или не выпустит без пропуска. Но это все лирика. Виант облегченно улыбнулся. Дверь на проходную плотно закрыта, зато под створкой раздвижных ворот широкая сантиметров десять щель. И плевать, что сразу две видеокамеры зорко бдят за выходом наружу. «А, черт!» – Виант притаился за углом крохотной проходной по тротуару шагает веселая компания молодых людей голдят едва ли не все разом среди шуток то и дело мелькают предложения как следует отметить окончание трудового дня в преддверии ночи между выходными один за одним люди втянулись в крохотную проходную дверь с доводчиком тихо захлопнулась за последним из них люди так невнимательны виан поднялся на лапы Главное не суетиться и не попадаться им на глаза. По ту сторону стальных ворот Виант осмотрелся по сторонам. Асфальтированная дорога уходит вперед. Там дальше она вливается в широкую улицу или даже проспект. По левую руку тротуар для людей, зато по правую – газон со стеной декоративных кустов. Виант тут же шмыгнул под защиту живой изгороди. И куда теперь? Инга залезла под куст следом. «Вон, видишь, передний лапой Виант показал на веселую компанию, что только что покинула территорию торгового порта. Эти люди точно с работы. Может, домой, может, в бар, но это не важно. Автостоянки поблизости нет. Они пойдут либо дальше, либо сразу на остановку общественного транспорта». «Второе, вернее всего», — уверенно заявила Инга. «С чего ты так решила?» «Один из парней в синей куртке в весьма и весьма поддатом состоянии, за ним еще один в красных брюках. Я не поручусь, что этот не заправился чем покрепче прямо на работе. Эти двое точно не сядут за руль своих авто». «Тогда побежали», — Виан тронулся с места. Пришлось поднажать, а то веселая компания чуть было не скрылась из виду. Заодно Виан рассмотрел окрестности. И вновь типичная ситуация. Когда-то торговый порт располагался на далекой окраине Вейтина, аж на другом берегу залива. Но со временем город раздался во все стороны самым безобразным образом. И вот теперь лишь широкий метров пятьдесят газон с редкими деревьями и кустами отделяет торговый порт от оживленной улицы. На той стороне сверкают многочисленными огнями и окнами жилые дома от девяти до тридцати этажей. Цветным неоном выделяются названия магазинов и прочих развлекательных заведений. Очень похоже на то, что это район для простых смертных. Вряд ли власть и просто богатые живут недалеко от торгового порта с его неизбежной скученностью и криминалом. Дорога из порта влилась в более широкую проезжую часть то ли улицы, то ли проспекта. Виант замер на углу. Может быть, Юрания является классической капиталистической страной, однако и здесь принято думать о людях. Веселая компания ушла дальше и успела подняться по лестнице на бетонную платформу небольшой станции под пластиковым полупрозрачным навесом. Оказывается, недалеко от торгового порта проложена самая настоящая железная дорога. Только она приподнята над проезжей частью метров на 7-8. В основном рельсы тянутся по насыпи, трава на ее склонах еще не успела окончательно пожухнуть. Но местами видны бетонные эстакады, под которые вливаются или выливаются потоки машин. — Это что, электричка такая? — недоуменно протянул Виант. — Не совсем, — произнесла Инга. — Видишь ли, в Москве в ближайшие годы собираются запустить так называемые московские центральные диаметры? — Ну и? — произнес Виант. — Ну, как тебе объяснить? Инга поморщилась. «До сих пор в Москве маршруты общественного транспорта начинаются в черте города, тогда как маршруты пригородных электричек заканчиваются на железнодорожных вокзалах. Ты наверняка наслышан, что творится на этих самых вокзалах и станциях метро в час пик. Толпы народа бегут с пригородных электричек под землю. Вечером ситуация повторяется с точностью наоборот». Вот столичные власти и задумали построить московские центральные диаметры. Грубо говоря, это те же самые электрички, но их конечные станции вынесены за пределы города. Может быть, даже далеко за пределы. Тогда как маршруты диаметров пересекают всю столицу, в том числе и ее центр, чуть ли не через Красную площадь. По задумке властей, это должно разгрузить вокзалы и станции метро возле них в час пик. «Очень похоже на то, — Инга приподнялась на лапах, — что вы эти неподобную идею уже реализовали. Я давно заметила, что на Ксинее хватает того, что на земле еще только думают внедрить или построить». Характерный перестук стальных колес тут же подтвердил предположение напарницы. На железной дороге показался поезд. «Ого!» — Виант усмехнулся. «Совсем как современная московская электричка». Шесть серых вагонов с красной полосой под широкими окнами. Носы двух крайних вагонов скошены и закруглены аэродинамики ради. В каждом вагоне по три раздвижные двери. Отлично видно, что люди внутри сидят на скамьях, либо стоят в проходе. Иначе говоря, никаких плацкартов, лежанок и купе для проводников. Электрический поезд сбросил скорость и неторопливо вполз под пластиковый навес небольшой станции. «Интересно, а почему он не на магнитной подушке?» — полюбопытствовал Виан. «А зачем?» — Инга усмехнулась. «В черте города поезда все равно не смогут разгоняться до двухсот километров в час, а так дешевле и строительство, и эксплуатация. Ты же сам прекрасно знаешь, Юрания — классическая капиталистическая страна, диаметры предназначены для простолюдинов, так что вкладываться в понты смысла нет». «Да, кстати». Инга показала лапой. «Через вон тот туннель нам нужно будет перебраться на ту сторону». Виант проследил глазами в указанном направлении. Почти напротив въезда на территорию торгового порта насыпь под железной дорогой протыкает широкий проход для пешеходов. «Вполне логично», — Виант машинально кивнул. «Именно со стороны жилых домов идет основной поток пассажиров». Асфальтированная дорожка с бетонными бордюрами как раз поворачивает в сторону станции. «Почему именно туда?» — спросил Виант. «Перспектива пробежаться по тоннелю для людей, где совершенно негде спрятаться, никак не вдохновляет». «Виант, я не поняла, ты жил в Москве или нет?» — недовольно спросила Инга. «Когда это было?» — в ответ буркнул Виант. «Нам нужно попасть на ту сторону, чтобы забраться в поезд, который идет на север, а не на юг», — объяснила Инга. Виант стрельнул глазами вправо и влево. «Обходные пути просматриваются, только они еще хуже. Если от человека при желании можно убежать или уклониться, то спастись от колес легковушки или грузовика гораздо проблематичней». «Ладно», — выдохнул Виант, — «твоя взяла. Пошли». Удивительно, но путь на ту сторону станции оказался гораздо проще, чем казалось Вианту. Вечер выходного дня в разгаре, пешеходов почти нет, хотя машин хватает. Они специально выждали, пока на светофоре для людей смешно задрыгал ножками маленький зеленый человечек, и рванули через проезжую часть по зебре прямо перед мордами машин. Осторожность вещь хорошая, но бывают ситуации, когда ее просто необходимо хотя бы на время сдвинуть в сторону. Через пустой туннель для прохода под насыпью для пешеходов они проскочили на одном дыхании. Газон с подстриженной травой и декоративными кустиками надежно укрылых от случайных глаз. Но почему же Виан с Ингой без проблем добрались до лестницы, что ведет на станцию? Бывали дни веселые. Виант выглянул из-под прикрытия куста. По тротуару шагает мужичок лет сорока-сорока пяти. Тертые черные джинсы и такая же куртка. Растрепанные волосы плачут по ножницам, а недельная щетина по бритве. Зато чуть поддатая душа у мужичка распашку и веселое настроение. Неровный шаг, измятый белый пакет в правой руке выразительно брякнул. На всякий случай Виант пригнулся. Впрочем, бояться особо нечего. Люди и на трезвую голову особой внимательностью не отличаются. Чего уж говорить о состоянии, когда в душе играет на гармошке дополнительные сорок градусов не самого дорогого алкоголя. — Отлично, проводником будет. Давай за ним, — скомандовал Виант. — Широкая лестница с металлическими перилами и невысокими ступеньками. Все для людей. На трех промежуточных лестничных площадках специально для больных и немощных предусмотрены декоративные скамейки. Однако для поддатого мужичка подъем на станцию оказался нелегким испытанием. Он то и дело шатался из стороны в сторону, брякал пакетом и стучал носками ботинок по ступенькам. Виан с осторожно припустили следом за ним. Как ни странно, мужичок не рухнул, не разбил ни свою глупую голову, ни бутылки с горючим в пакете. Даже турникет с отполированной до блеска вертушкой не сумел его остановить. Виант успел подумать, что человек вот-вот рухнет на турнике, оседлает его, как дикого скакуна. Ничего подобного. Мужичок поднес к датчику правую руку. И, о чудо, тут же вспыхнула зеленая квадратная лампочка. Блестящая вертушка без проблем пропустила поддатого мужичка на станцию. — Вот, айот! — Инга тихо рассмеялась. «Ты понял, что произошло?» «Ну...» — неуверенно протянул Виант. «Я так понимаю, у него под кожу на правой руке вшит какой-нибудь чип». «Верно», — Инга кивнула. «Подобный чип отлично заменяет традиционную карточку или смартфон с мобильным банком. Главное его достоинство в том, что его невозможно потерять в принципе, если только вместе с рукой», — заметил Виант. Турникет с вертушкой и черные полусферы видеокамер под потолком вполне надежно охраняют станцию диаметра от любителей прокатиться на халяву. А вот от крыс они не спасают вообще. Виант. Инга следом просто пробежали под турникетом, выбежали на перрон и притаились под скамейкой как раз под пьяненьким мужичком. «Помоги мне! Помоги мне!» Мужичок продолжает напевать датым голоском. Виант усмехнулся, лучшей защиты не придумать. Длинный перрон просматривается из конца в конец. Даже стальные скамейки не уберегут от случайных взглядов. А так люди замечают только чудного и заметно поддатого мужичка. Тогда как сам мужичок не замечает ничего, даже если у него прямо под задницей развести костер. Это надо отметить. — Да надо отметить! — Что именно надо отметить, мужичок так и не уточнил, зато полез в свой пакет. Бутылки с горючим забрякали с утроенной силой, но вытащить вожделенную канистру и заправиться он так и не успел. Протяжный гудок и стук колес известили о прибытии поезда. Серый электроход с красной полосой по бортам тянулся на станцию. — Ого! — Виан склонил голову. За лобовым стеклом логично было бы увидеть ярко освещенную кабину с машинистом. Только ничего подобного нет и в помине. Перед первого вагона просто скошен и закруглен для наименьшего сопротивления встречного воздуха. Лобового стекла нет вообще. Ну да, это же Ксенея. Поезд полностью автоматизирован. Опыт – это вообще странная штука. Он копится, копится, копится, вне зависимости от желания. А еще он бывает самый разный, даже, казалось бы, глупый. Вот и мужичок, душа нараспашку, похоже, далеко не в первый раз путешествует по диаметру в поддатом состоянии. Чип в руке, еще цветочки. Поезд еще только втянулся на станцию, как мужичок тут же оставил попытку заправиться горючим и поднялся со скамьи. Точнее, он попытался подняться, но получилось лишь со второй попытки. Еще больше времени у него ушло на то, чтобы дойти до края перрона, найти двери и войти в вагон. Виан с Ингой проскользнули следом за ним. В тот самый момент, когда состав тронулся, инерция почти аккуратно усадила мужичка на мягкую скамью у большого окна. Казалось бы, времени на остановку и посадку вполне достаточно. Тем более сейчас не час пик, но то для трезвого. Поддатый мужичок успел едва-едва. А если бы он замешкался и не встал бы со скамьи в тот момент, когда состав только-только показался на станции, тогда он мог запросто не успеть. И это в лучшем случае. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Синебородская», — произнес мелодичный женский голос. Двери мягко захлопнулись. Электропоезд тронулся с места. По вечернему времени вагон почти пуст. Едва ли наберется с десяток пассажиров. Виан с Ингой притаились под скамейкой недалеко от поддатого мужичка. Только, к удивлению Вианта, ход электропоезда оказался не таким уж гладким и плавным, как ему представлялось. Может быть, именно у этого вагона ходовая часть за давностью лет стала не к черту, или же такой весь подвижной состав. Буквально с первых же метров пол под лапами Вианта задрожал, а его самого инерция принялась толкать из стороны в сторону. К счастью, скорость быстро выросла и трясти стало заметно меньше, но горький осадок остался. Между тем, поддатого мужичка заметная тряска ничуть не смутила. Похоже, он давно к ней привык. Волосатая рука с обкусанными ногтями выудила из пакета бутылку в узком бумажном пакете. Виан тут же повел носом. Судя по запаху, это пиво. Пара шумных глотков. Следом из пакета показалась пачка чипсов. Мужичок смачно захрустел жареными картофельными кружочками с луком. Рядом нервно завозила Синга. Запах еды кружит голову. Виант нервно сглотнул. Ведь сегодня у них ужина, ну или крысиного завтрака не было. В голову пришла шальная мысль. А вдруг? У пьяного человека координация движений нарушена. Вдруг получится разжиться чипсами. Виан перебрался поближе к поддатому мужичку. Если тому вдруг придет в голову глянуть под скамью прямо перед собой, то он непременно заметит двух черных крыс. И ладно, если сообразит, что это крыса. Не дай бог подумает о чертиках. Цвет-то один. Плевать. Виант мысленно махнул рукой. Голод вместе со смелостью прибавляет еще и дерзости. Безбожная тряска оказалась еще не самым суровым испытанием. Электропоезд то разгоняется, то тормозит и останавливается на многочисленных станциях. Мелодичный голос то и дело объявляет название, но для Вианта они все пустой звук. Впрочем, не дай бог пропустить самую главную остановку – «Правительственный дворец». «Самое тяжкое – это запах еды. Ни одной даже самой маленькой крошки картофельных чипсов с луком так и не упало на пол». Виант недовольно поморщился. «Ну нельзя же быть настолько опытным пьяным пассажиром!» Поддатый мужичок неторопливо высосал две бутылки пива и выудил из пакета третью, и все три заранее аккуратно спрятаны в узкие бумажные пакеты. И чипсы, и обалденный запах чипсов. К мужичку никто так и не сел. Скамья перед ним и за ним также остались свободными. Хотя в вагоне, если и прибавилось пассажиров, то все равно не более двух десятков. «Чтоб он подавился!» — рядом пискнула Инга. «Голод и обалденный запах еды не в меньшей степени терзают и напарницу рядом». — Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Жуланский мост. Электропоезд тронулся с места. — Жуланский мост, — это Виан скосил глаза в сторону. — Ну, конечно же, через Нирдану построено немало мостов. Жуланский находится ниже прочих по течению, перед самым Винанским заливом. А это значит, что очень скоро они окажутся на западном берегу. А там и до правительственного дворца будет не так уж и далеко. Очередной особо сильный толчок едва не бросил Вианта на ботинки поддатого мужичка. Рядом сдавленно пискнула Инга. Она тоже не сумела удержаться на месте. Следом пришел грохот, как будто пустую ржавую бочку спустили по крутой лестнице с девятого этажа. Похоже, Виант вцепился передними лапами в тонкий стальной пруток под скамьей для пассажиров. Это и есть Жуланский мост. Напарница не стала мудрить и повисла рядом на этом же стальном прудке. Тряска несколько стихла. Виант опустил левую переднюю лапу. Так гораздо удобней. Как в метро в час пик, когда только одной рукой получается держаться за поручень под потолком вагона. Но здесь и сейчас он не в метро и вообще не человек. Медленно, будто у него за спиной притаился голодный уличный кот. Виант повернул голову. Да, это надо видеть. Поддатый мужичок так и застыл на скамье для пассажиров. В левой руке криво разодранный пакет с чипсами. Правая рука зависла рядом с ним. Мутные глаза вылупились на Вианта. Но тут опять тряхнуло так, что Виант опять едва удержался на месте. Левая лапа взметнулась в воздух и тут же шлепнула по бедру. Со стороны могло показаться, будто Виант приветливо махнул рукой старому знакомому. «Танцор!» — губы мужичка растянулись в приветливой улыбке. «Ты что ли?» В голове маленьким торнадо закрутились мысли и воспоминания. Виант на миг скосил глаза в сторону. «Танцор» — это же прозвище, что дали ему моряки на борту памятного контейнеровоза «Гангала». Боцман, имя которого уже выветрилось из памяти, снял пару роликов и выложил их на видеокамеру. Местный аналог Ютуба. Танцующая брейкданс крыса обрела большую популярность. Остается только догадываться, сколько миллионов просмотров собрали видеоролики. Следом в душе разгорелись злость и озорство. Да сколько же можно бегать от людей? В конце концов, а почему бы и нет? Виант перевел взгляд на мужика и кивнул. От радости мужичок чуть было не прослезился. Или он уже привык разговаривать с чертиками, белочками и розовыми слониками? — И тебе их ворать, — произнес мужичок. — Вам далеко? Сперва на собственной мордочке Виант изобразил глубокую задумчивость, а потом отрицательно качнул головой. — Э, постой, постой! Поддатый мужичок встревожился не на шутку. — Это точно ты танцевал на гангале? Виант вновь кивнул, однако на лице мужичка отразилось неверие видать, еще не окончательно залил собственные мозги. Пришлось на время отпустить тонкий стальной пруток. Виант как мог изобразил макаронину, но элемент ломаного танца получился смазанным. Вагон электропоезда опять резко дернулся. — Здорово! — мужичок едва не описался от восторга. — А это подруга твоя? — мужичок принялся отрицать безумолку. Вианд для вида то кивал, то отрицательно качал головой. Но когда этот крендель сообразит, что от него нужно? — Пиво будешь? Мужичок протянул бутылку в узком бумажном пакете. Виант отказался. — Тогда... Мужичок на миг растерялся, но быстро сообразил вновь. — Чипсы? — Наконец-то! Виант закатил глаза и быстро-быстро закивал. — Держи, братан. Свободной лапой Виант принял из пальцев мужичка желтый кружочек. А запах! Виант на миг зажмурился. Жареная картошка с луком. Желудок забился в экстазе. Но! Виант протянул желтый кружочек инги. Это правильно, братан! Пакет с чипсами качнулся в руке у мужичка. О бабах заботиться нужно. На, держи! Во второй желтый кружочек Виант вцепился всеми зубами без всяких сомнений. На языке тихо рванул вкус жареной картошки с луком. И почему только чипсы считают мусорной едой? — У меня тоже случай был. Мужичок сел на скамье прямо. — Как-то раз я познакомился с одной клевой Чикой, Так она... Куру а меня шантажировать принялась. Не, ну ты прикинь, она прямо так и заявила: пока не покормишь, не дам. А, вы уже съели? На, держи еще. Поддатый мужичок принялся трещать о своем, но не забывая время от времени делиться чипсами. Таким незамысловатым образом Вианс с напарницей съели несколько кусков. Маловато, конечно же, но хоть что-то. Еще бы воды попить. Или... Виан забросил в рот последний колотый кусочек, и в самом деле раскрутить мужичка еще и на пиво. В проходе между скамьями показалась немолодая женщина в красном легком пальто. Чуть тронутые сединой волосы уложены в прическу. Мужичок тут же повернулся к ней. «Прикинь, я тут с танцором с гангалы разговариваю». «Прикинь, он в самом деле танцевать умеет, а я, дурак, не верил!» «Пора и честь знать». Виант хлопнул Ингу по плечу, напарница поняла без слов. Они оба тут же нырнули под лавку. Представление получилось славным, но лучше вовремя его закончить. Виант выглянул из-под лавки. «Нет никакой уверенности, что трезвая женщина разделит пьяный восторг поддатого мужичка». «Танцор, хоть и крыса, но мужик, что надо, он с бабой своей чипсами поделился, вон они стоят». Поддатый мужичок ткнул пальцем под соседнюю лавку. «Прикинь, ядерная война еще не началась, а крысы уже мутировали и поумнели». Секундная пауза. «Алкаш, тебе лечиться надо!» — зло бросила женщина в красном легком пальто. Пассажирка прошла дальше по проходу между скамьями. На миг мелькнуло ее раздраженное лицо. Сквозь слой макияжа проступили морщины. Э, танцор, ты где?» Удивленно протянул поддатый мужичок. Виан чуть было не рассмеялся. В голосе поддатого мужичка столько грусти, столько разочарования. Сыграть так выразительно и правдоподобно не сможет ни один даже самый гениальный актер, театра и кино. «А ты вообще был...» Тут уж и напарница едва не пискнула от смеха. Поддатый мужичок точно умеет разговаривать с чертиками, белочками и розовыми слониками. «Остановка, крепость Вотс, объявил приятный женский голос. Электропоезд остановился. Немолодая женщина в красном легком пальто вышла на перрон. — Следующая остановка — правительственный дворец. Двери мягко захлопнулись, электропоезд тронулся с места. «Наконец -то — Наконец-то! — радостно пискнула Инга. — Давай, ближе к выходу, — произнес Виант. Убежище под скамьей возле выходных дверей не самое надежное. Если кому из людей придет в голову выйти в центральный проход и бросить взгляд на выходные двери, то можно будет легко заметить двух черных крыс. Виант невольно поежился. Это только пьяный мужичок может угостить чипсами. Обычно люди начинают орать. Вагон опять тряхнуло на повороте. Это так, но страх проворонить нужную остановку еще сильней. Электропоезд набрал скорость. Инерция на время оставила попытки опрокинуть на спину. Людей в вагоне мало, и те предпочитают сидеть на своих скамьях возле больших окон. Страх испарился. Виан задышал медленно и глубоко. Грудную клетку аж распирает от радости и собственной гениальности. Да и как иначе? Никто из них так и не догадался засечь время. Но, по весьма субъективным ощущениям, они катят в вагоне диаметра минут сорок максимум. Вся дорога займет не больше половины местного часа. Даже вон, Виант бросил взгляд назад картофельными чипсами закусить удалось. Тогда, как на своих четверех, они бы добирались до правительственного дворца месяц, не меньше. И это не считая многочисленных опасностей огромного города, не говоря уже о том, что война на носу. Ядерная, прости господи, война. Как знать, может быть, еще до рассвета они сумеют добраться до точки выхода. Виант улыбнулся. По крайней мере, он на это очень и очень надеется.